Эпилог. «Тим, а ты уверен, что мы это потянем?» С сомнением спрашиваю, осматривая новую квартиру. «Да, расширение жилплощади, муж заговорил сразу после Нового года, который мы встретили в доме его родителей, где стали частыми гостями. Матвей к нам не присоединился, сказав, что Нью-Йорк в это время просто сказка, и он проведет пару недель там. Деверю не сидится на месте». Вроде бы говорили, что осядет в Москве, но осядет – это громко сказано. Матвея то в теплые края потянет, потому что осень вгонять его в депрессию, то за Атлантику в новогодние праздники махнет. Может, в следующий раз полетит просвещаться в Тибет или Индию? Родители Тимофея еще больше, кажется, оттаяли. Даже Олег Юрьевич стал чаще улыбаться, больше не скрывая свои эмоции перед близкими людьми. Время летело незаметно. Зима, весна, вот и лето наступило. Мне рожать со дня на день, но Тимофей, как и пообещал мне, больше ничего скрывать не стал. Пришел сегодня домой с загадочной улыбкой, спросил, как я себя чувствую, и готова ли к небольшой поездке. «Вот здесь будет моя комната!» Отскакивая эхом от голых стен, разносится по нашему новому жилищу голос Дарины. «Видишь?» — наклонившись, шепчет мне на ухо Тимофей. «Дочь уже все решила. Только хочу сделать шаг, как понимаю, что и сын решил. Сегодня появиться на свет. Это ли не знак? Правда, понимаю не сразу. С Дариной было по-другому. Сразу у меня начались схватки, а воды прокололи в роддоме. И когда я чувствую что-то теплое, стекающее по ногам, не сразу доходит». «На это приходится потратить несколько секунд». «Тим?» — тяну я. «Нашему сыну тоже понравилась квартира, и ему не терпится в ней начать обживаться». «В смысле?» — хмурится муж. «Оу!» — ему тоже требуется несколько секунд. «Дарина, едем!» — зовет он дочь. «Идти можешь или скорую вызвать?» «Никаких изменений в своем состоянии я не чувствую, но понимаю, что процесс запущен, и как скоро начнутся схватки. Так, надо торопиться и не думать об этом». «Идти могу, доедем сами», — отвечаю без раздумий. «Но вещи все дома, сумки подготовленные стоят в шкафу». «Я успею за ними съездить, не переживай», — успокаивает меня Тимофей, — «Хотя сам, кажется, нервничает больше меня». «Наконец-то!» Одна Дарина радуется, что совсем скоро увидит братика. Как только мой живот округлился и стал очень заметным, она все не переставала спрашивать, когда уже она сможет увидеть малыша, не терпится ей стать старшей сестрой. «Дарина, серьезно обращаюсь к дочери. Я сейчас позвоню Марине и попрошу, чтобы она побыла с тобой». Еще точно неизвестно, когда твой брат появится, а сидеть в больнице тебе врачи не разрешат. Понимаешь меня?» Дочь серьезно кивает. Действительно ведет себя совсем как взрослая. Хорошо подготовилась. «Но ты же мне сразу позвонишь по видео и покажешь малыша?» Спрашивает она. «Конечно, милая». Улыбаюсь и в следующую секунду пытаюсь сохранить лицо. Началось. Схватка не слишком болезненная, но ощутимая. Сейчас интервалы будут длиннее, чем сами схватки. Но вторые роды, как меня предупредила врач, могут проходить стремительнее первых. А у меня-то и первые не слишком долго длились. И дома, и в роддоме все подготовлено. Вещи для меня и ребенка, оплаченная палата. Так что я не волнуюсь. Не волнуюсь. Не волнуюсь. Ага, как бы не так. Дарина остается в машине, пока Тимофей провожает меня до приемного и разговаривает с регистратором. Через пару минут спускается врач, осматривает меня и отправляет в предродовую палату. Минуты превращаются в часы. За окном уже начинает смеркаться, когда я, наконец, оказываюсь в родзале. Еще чуть-чуть, и мой малыш издает свой первый крик, а потом оказывается у меня на груди. «Какой крепыш! И какой милый!» Слезы непроизвольно скатываются из глаз, но при этом я улыбаюсь. «Мы его скоро принесем вам в палату», — говорит акушерка, и я киваю. «За восемь лет ничего в этом процессе не изменилось. Я боялась, что все уже забыла, но нет. Оказавшись здесь, вспоминаю. Мои вещи уже в палате. Тим приезжал и передал». «Уверена, что он и не уехал. Включаю свой телефон и набираю мужу». «Милая», — выдыхает он в трубку после первого гудка и, кажется, не знает, что еще сказать. «Когда родилась Дарина, ты был более разговорчивым». Усмехаюсь я, но устала. «Поздравляю, дважды папочка». «И я тебя». Голос Тимофея звучит ласково, но чуть приглушенно. «Спасибо, Милена». Я знаю, за что он благодарит меня. Не только за сына, а еще и за тот шанс, который я дала. И мы оба им воспользовались. Сохранили не просто подобие семьи, а только укрепили ее. Вместе мы сильнее, чем поодиночке. Я это знаю, как никто другой. Малыша мне приносит через несколько часов. Я даже успела немного поспать. Такой забавный пытается вертеться на руках медсестры. Но как только оказывается около моей груди, затихает. Чувствует маму, улыбается мне девушка. Утром ждите не анатолога. Все же с новорожденным ребенком на руках во второй раз я чувствую себя увереннее. Утром он мирно посапывает после обхода и обработки пупка, когда в палату входит Тимофей. Аккуратно подходит к ребенку и смотрит на него с нежностью и любовью. Потом такой же взгляд переводит и на меня. «Ты как?» — спрашивает Тим. «Я даже рассмеяться хочу. Вот уж излюбленный вопрос». В ответ поднимаю большой палец, показывая, что все у меня отлично. «Дар речи потеряла, что ли?» — продолжает муж и, подойдя, целует меня в висок. «Может, устала?» — улыбаюсь я. «Да и ты выглядишь не очень. Всю ночь здесь просидел» да может и не отвечать, знаю, что просидел. Дочь с Мариной, все у них, конечно, хорошо. Кстати, надо будет им позвонить, как и обещала. Мама тоже рвалась приехать, говорит Тимофей, снова подходя к сыну. И кажется, она уже готовит грандиозный праздник по поводу рождения внука. А твой отец открывает еще один счет, поддакиваю я. Милена, муж становится серьезнее. Ты самая мудрая и понимающая женщина в мире. Я так тебя люблю. Мы создали два чуда. Может, в будущем еще создадим, и наша семья станет гораздо больше? И мы не знаем, кем вырастут наши дети, какие черты у нас следуют или приобретут, но в одном я точно уверена, они будут расти в любви.